Глава четвертая. Все у тебя есть. Прости, давай. Опыт ⁇ это не то, что происходит с человеком, а то, что делает человек с тем, что с ним происходит. Олдас Хаксли. Как я отрастила ноги. Свое счастливое место в жизни и в беге. Мне удалось занять не сразу. Если у вас вдруг сложилось впечатление, что по утрам я пью росу, готовлю смузи из суперфудов, а потом медитирую и бегу всегда с удовольствием, то это не так. Пью я обычную фильтрованную воду и кофе. Смузи готовлю максимум со шпинатом. И то, когда у меня случается приступ отчаянной домохозяйки. И иногда просто бегу а и удовольствие подтягиваются в процессе. Без иллюзий. Все у меня есть. И травмированное детство, и опыт депрессии, и лишний вес в анамнезе, и ненависть к собственному телу. И спорт далеко не из радости и любви к себе. Я бы хотела рассказать историю глобального преодоления, похудения, выживания, достижения, но вот ее у меня нет. Моя история отнюдь не героическая. Я не худела на 50 килограммов, всего лишь 10 лет, навечно мешающие плюс-минус 10. Я не сражалась с тяжелой болезнью, слава богу. Всего лишь тащила с собой приличный набор хроники от гайморита, гепатита до недоказанного наукой, но существующего синдрома хронической усталости, когда проснулся и уже устал. Я не умирала буквально, всего лишь пару раз думала об этом. Я не разрушалась до основания, а потом восставала, как Феникс, потому что где-то внутри всегда цеплялась за жизнь и верила, что кое-что в моих руках и страдания по выбору. Я не занимала призовые места на любительских забегах. Хотя нет, один раз было. Но это только потому, что это был маленький, благотворительный забег на 10 километров на тропическом острове. Большую часть жизни я оправдывала чужие ожидания. А когда побежала марафоны, самый частый вопрос был. Зачем ты это делаешь? Зачем тебе это надо? Ты ведь не спортсменка. В детстве от меня ждали, что я буду самой лучшей. Мне так и говорили, по абсолютной доброте душевной. Ты самая лучшая. Только вот забывали обозначить, для кого самое лучшее, в чем и где. А я, дурочка, старалась быть везде и во всем. Долго старалась, лет до тридцати. И, вероятно, подстраховывалась, если вдруг лучше не получится. Поэтому заодно старалась быть удобной и ответственной. Ну, чтобы наверняка. Еще от меня ждали, что я буду называть бабушку мамой. Я и называла. Обычно дети живут с родителями, а бабушек-дедушек навещают по выходным. У меня все было наоборот. Только мама жила не с папой, они уже развелись. Как бывает у детей с перевернутой привязанностью, о которой я спустя годы вычитала в умных книжках, я рано повзрослела, стала серьезной и мечтала не по годам. А о том, что считала нереальным, я не мечтала вовсе. Смысл? Хотя нет, в 12 лет я мечтала о джинсах, бананах и белых импортных кроссовках. Сейчас, кажется, смешно, хочешь тебе белые, хочешь зеленые. А тогда только продукция обувной фабрики имени Крупской. Конец 80-х для меня означал талоны и барахолки. Югославские сапоги и магазин Березка в той жизни находился где-то в районе иной галактики. Самое смешное и страшное что джинсы из иной галактики у меня все-таки появились. Смешное? Ну, разве не смешно? Бойтесь желаний своих. Страшное? Потому что джинсы появились вместе с новой реальностью, которая, я думала, бывает только в Санта-Барбаре. Все фактически осталось, как и прежде. Сменилось всего лишь продолжение имени. Из Полины Сергеевны, дочери Сергея с которым я в последние годы почти не виделась по причине их с мамой развода, я в одночасье превратилась в Полину Анатольевну, дочь Анатолия, чью истории и жизненные подробности я так никогда и не узнаю. И эта смена начала подмывать основания. Знание, кто я, и базовое доверие миру. Все доказательства, кроме спрятанного свидетельства о рождении, исчезли. И даже в школьном журнале было черном по линеечке написано, что я Сергеевна. А меня научили, что школа — это правда. Чему же тогда можно верить, если ни в семье, ни в школе правды нет? У меня остались все те же мама и еще мама. Бабушку я ведь тоже называла мамой. И дедушка. Единственный, по правде, мужчина в моей детской жизни. Он брал меня на рыбалку и на свою детскую удочку, я один раз поймала совершенно взрослую рыбу. А еще он все время читал. И вот теперь, здравствуйте, я ваша папа. А Сергей, чье отчество я носила, и единственный, кого я, ладно бы, просто называла, считала папой, по иронии судьбы оказался временным и чужим. Зато хотя бы стало ясно, почему Сергей, когда развелся с мамой, развелся и со мной. Больше мы не виделись с тех пор. Я окончательно запуталась в своих мамах и папах. И слово «папа» больше не произносила вслух никогда. Честно, мне и писать о таком непросто, но это многое объясняет. А еще это мой способ признать и принять самой эту правду. И, может быть, дать тем самым шанс и тем, у кого что-то тоже поломано внутри. Я была совсем маленькой, когда мама с моим настоящим родителем разошлись но уже достаточно большой, чтобы ходить в детский сад. Мотивацию отца я уже никогда не узнаю, и, возможно, там была даже какая-то странная любовь. Но дальнейшие действия, как бы он их себе не объяснял, это банальная, бессмысленная и бесчеловечная месть, разменной монетой которой становятся дети. И я тоже стала инструментом пытки. Он украл меня из сада, Увез в другой город и оставил с незнакомыми людьми. Я даже с собакой так не поступаю. Меня искали всей роднёй и милиции несколько дней. Родитель вернулся в город. Так он обеспечивал себе алиби, а мне психологическую травму, которая стерла с жесткого диска памяти все воспоминания о детстве. Почти все. Не помню, сколько мне было лет. Мы пошли в гости, кругом незнакомые люди. Я закрыла глаза, сидела за столом, отвечала на вопросы, я же послушная, но глаз не открывала, пока мы не вышли за порог. «Какая упертая девочка!» — удивлялись взрослые. «Какие же вы странные, взрослые!» «Интересно, как и когда мои мамы собирались рассказать мне правду? Ведь в восемнадцать в любом случае все тайное стало бы явным, что и произошло» не дожидаясь моего совершеннолетия. В обрезках памяти это было примерно так. Тебе тринадцать, и ты с мамой, которая бабушка, идешь на речку. Лето, дача, каникулы. А по дороге просто встречаешь какого-то дяденьку. И бабушка бледнеет, хватает тебя за руку, приводит домой, сажает на стул и выкладывает все как есть. Оказывает единственное оставшиеся доказательство Помятую свадебную фотографию, и так тщательно скрываемое свидетельство о рождении. И вдруг все, что ты про себя знала и во что верила, оказывается неправдой. От меня ждали, что я все пойму и все прощу, и что буду достаточно взрослой в свои 12 лет, чтобы сделать вид, что ничего не изменилось. Я сделала. Я почти не вспоминала дарителя моего прежнего отчества, который по нелепой случайности был единственным Кого я называла папой. И я даже согласилась встретиться с дарителем отчества настоящего. А был ли у меня выбор? И вот тогда, пожалуй, в первый раз я не оправдала чьих-то ожиданий. Почему ты не называешь меня папой? Спрашивал он при первой нашей встрече. Но выдавить из себя вслух слово папа, я просто не могла. Я вообще не могла говорить вопреки всем его попыткам вытащить из меня хоть что-то. Я лишь могла свернуться в ужа на заднем сиденье автомобиля, где мне подарили джинсы и импортные кроссовки с барахолки. Я продолжала стараться оправдать ожидания моих двух мам. Только периодически, как будто кто-то вышибал землю у меня из-под ног. Словно я попадала в воздушную яму, и меня начинало подташнивать, в этой зоне турбулентности. Зато ожидания учительницы балета, пророчащей мне светлое хореографическое будущее, я не оправдала. Разбила новенькие розовые пуанты и никаких камбэков. А ведь я была феей пачек и пуантов, наты богатыми во всех направлениях, и умела держать форму и терпеть. Но как отрезала, и больше я не танцевала. На четырнадцатый день рождения мне передали от отчества еще один подарок. Золотые часы, вернее, даже часики. Такие они были женские, на цепочке и с маленьким кровавым рубинчиком на опимпочке для завода. Прямо крошечный символ кровных уз. Часики упорно спешили, будто знали, что времени осталось совсем немного. Я никогда не спрашивала об Анатолии. Не потому, что меня не интересовали подробности. Просто никто не умел об этом говорить. И тень неловкости и боли стояла за спиной всех участников той далекой драмы. А еще я шестым чувством знала, что мама, которая мама, с отчаянной надеждой ожидала, что я не стану ничего спрашивать. Я окончила школу, как от меня ожидали, с медалью, которую так и не забрала по непонятным никому и даже мне самой причинам, и поступила в институт, который от меня ожидали, с ожидаемой же легкостью. И когда поступила, я узнала, что мой отец умер, и я не успела с ним познакомиться. Хотя нет, с человеком, давшим мне жизнь и отчество, я все-таки познакомлюсь по-настоящему. Много лет спустя, во сне, после месяцев психотерапии. Потом с ней я была уже не зашуганной девочкой, которая не могла оторваться от двери машины. Мы просто болтали, как болтают взрослые люди, не выясняя отношений. Там я метафизически прожила то, чего меня лишили в реальности. Ну а тогда, на исходе августа, когда в воздухе витает призрак школьных лет и базаров, мне сообщили, что он умер от рака, пока я была на каникулах. Сообщили так же, как и то, что я Анатольевна. Без предисловий, без подготовки, без продонов Смотрели ждали. Заплачу или... Я не заплакала. Хочу ли я? Могу ли я? Должна ли я плакать о совершенно незнакомом мне человеке просто потому, что я на физическую свою половину состою из таких же ДНК? Думала я в тот момент. «Хочу», но не о нем и не у них на глазах. В середине сентября я сидела на лекции по философии. Верно спивающийся философ задал в аудиторию озабоченных отнюдь нефилософскими размышлениями первокурсников вопрос. «Что реально?» Вопрос импотент безвольно повис в воздухе, и философ не выдержал. «То, что является объектом нашей психической жизни», Объектом моей психической жизни являлась подступающая бездна, беспричинной тошнотной тревоги и ощущение железообразной бессмысленности. Я вышла с лекции в туалет, потом вышла из института и больше туда не возвращалась. Это был третий раз, когда я не оправдала чьих-то ожиданий. Началась самая затяжная депрессия в моей жизни. В тот же год вслед за отцом умер мой дедушка. Единственный мужчина, которого я знала и в котором была уверена. Я располнела и не смотрела на себя в зеркало. Я не она. И тогда в первый раз и побежала. Моим убежищем стал подвал с надписью «Тренажерный зал с захудалой беговой дорожкой». В те минуты мне становилось жарко внутри и больно. Но не на душе, а в мышцах, и снова кололо где-то в правом боку и со всей накопившейся злостью на бессмыслицу, нажалась к себе, на чужие ожидания. Я, возможно, именно на бегу в первый раз в жизни задумалась о собственных ожиданиях. Через пару десятков лет я снова побегу. Уже к себе. Тогда же я просто хотела похудеть. На килограммы проще злиться. Началась борьба, борьба со своим телом. Вытопить это желе из себя. Я перепробовала все диеты и голодовки. Вот похудею на 10 килограммов, и будет мне счастье. В то время я знать не знала о существовании психотерапии и о влиянии физической нагрузки и практик внимательности на снижение стресса, конечно же, тоже. Я интуитивно делала то, от чего становилось хоть немного легче. У каждой из нас есть свои истории родом из детства. Но когда маленькая девочка становится взрослой по паспорту, она может стать взрослой и, по факту, принятие ответственности за свою жизнь. И не столь важно, что произошло с нами в детстве. Важно то, что мы делаем сейчас с тем, что произошло с нами в детстве. О случившемся в моем прошлом никто не говорил, словно этого не было. Я долго не могла говорить об этом. Но разве молчание не тот же костыль? Или гипс, который мы накладываем на душу, в надежде временно облегчить себе жизнь. В моменте чуть менее больно, но если не снимать этот гипс с души, то так и останешься, ломаны внутри. Не даешь себе шанс восстановить себя целиком. У меня есть папа, говорю себе. Ничего. Это ничего что когда я произношу эту фразу, у меня ничего не отзывается образами, не ёкает чувством, не вспоминается отрывками. Это ничего, что ничего. У меня все равно есть папа. Даже если случилось то, что случилось. Даже если я его совсем не знала. Даже если никогда не разговаривала с ним наяву. все у меня есть. И папа тоже. Потому что иначе не было бы меня. И это важно. Потому что если на месте папы в душе черная дыра, то ее не заполнить ни достижениями, ни отношениями, ни едой, ни попытками убежать от себя. Это место только для него. И никто другой не может его занять.